Глава четвертая. Все же очень вовремя меня разбудило солнце. В следующую секунду двери захлопнулись, поезд тронулся и скоро исчез из поля зрения. Я огляделся по сторонам. Название станции правильное, к счастью, я не ошибся с просонья. Чуть поодаль виднелось одноэтажное здание вокзала. На платформе не было никого. Может, встречающие опоздали? Поезд прибыл минута в минуту, я проверил время на телефоне. Не слишком-то вежливо приглашать племянников в гости, а потом начисто забывать о них. Я решил подождать полчаса, а дальше зайти в здание, купить обратно билет и через четыре часа отправиться во Свояси. Но тут откуда-то снизу послышался глуховатый мужской голос. «Ансель!» Я быстро подошел к краю платформы и увидел... На снегу. Совсем недалеко от платформы стоял настоящий парусный корабль. По размеру небольшой, так мелкая яхта или даже катер. У руля сидел закутанный в светлый меховой плащ «Человек». Запрокинув голову, он снова позвал. — Ансель! — заметил меня, приглашающий махнул рукой. — Спускайся и сразу двинемся в путь! — Я только сейчас заметил лесенку, по которой можно было спуститься на палубу корабля. — Спускайся, спускайся! — подбодрил меня незнакомец. — Вещи можешь сбросить! Он ловко поймал чемодан и пристроил его рядом с низкой скамейкой, на которой сидел. Теперь можно было спускаться налегке. — Присаживайся сюда! — указал на другую скамейку, укрытую белой шкурой. Дождался, пока я устроюсь поудобнее, потянул за цепь, которая свешивалась за борт. Вытащил якорь и пристроил его где-то на носу корабля за своей скамейкой. «Мы быстро домчимся до замка!» Налетел сильный порыв ветра, паруса раздулись, и корабль резво двинулся вперед. Скорость действительно оказалась крутой. Мы, как сумасшедшие, неслись по белой равнине, поднимая целые фонтаны снежных брызг. Словно пена на воде. Отъехали уже довольно далеко, когда незнакомец спросил. — Может, предпочитаешь ехать помедленней, если, конечно, хочешь рассмотреть все по пути? — Вообще-то да, если можно немного сбавить скорость. — Любое желание такого пассажира для меня закон. Он наклонил голову, как слуга из исторического фильма. Ветер утих, корабль тут же сбавил скорость. «А как быть, если ветер подует в обратную сторону?» «Этот ветер всегда дует в нужную сторону», — отозвался незнакомец. «Мы его приручили». Возможно, он преувеличивал, но ведь по одному его слову ветер только что притих. Со стороны могло показаться совпадением. Однако, когда сидишь рядом с человеком, который легко управляется с удивительным кораблем, а заодно с ветром... Сомнения отступают. Внешность у капитана снежного корабля была внушительная. Несмотря на то, что сидел, закутавшись в плащ, было заметно, что роста он высокого. Лицо суровое, с густыми черными бровями и полуседой бородой. — А кто вы? — с некоторым опозданием осведомился я. — Меня зовут Крост. Я дворецкий в королевском замке. Еще в мои обязанности входит встречать почетных гостей. И часто у вас бывают гости? Мои хозяева, кого попало в замок, не приглашают. Сани теперь катились по снегу плавно, позволяя обозревать окрестности. Снежная равнина сменилась сплошным катком. Видать, огромное озеро замерзло. Вскоре подъехали к невысокой каменной гряде. А за ней начиналась бесконечная пропасть. Казалось, до дна можно лететь целую вечность. Другая сторона терялась в снежном тумане. Стороны пропасти соединял ледяной мост. «Переберемся на другую сторону, а там уже и до замка рукой подать», — сообщил Крост. «Или ты боишься?» «С чего вы взяли?» «Нет, я не боялся». В конце концов, не возвращаться же с позором обратно. Это было бы гораздо страшнее. Корабль взял курс на мост. Заскользил по гладкой поверхности. Перила переливались под лучами солнца радужными искрами. А что там было внизу и какой глубины пропасть, не так уж важно. Даже жалко стало, что переезд по мосту закончился. Теперь мы ехали по широкой аллее, обсаженной ледяными деревьями. Ветки раскачивались, словно танцевали под музыку, которая людям была не слышна. Через некоторое время деревья расступились, склонились к глубокому поклоне. Я уж было решил, что они приветствуют мое прибытие, но ошибся. Поклон предназначался белой тени, которая пронеслась над нашими головами. «Птица!» размером со здорового Синбернара, а размах крыльев такой, что она могла бы сравниться с каким-нибудь сказочным драконом. Обернулась на лету, окинула меня быстрым взглядом желтых глаз с вертикальными зрачками. На голове гигантской птицы поблескивала корона. Загадочная пернатая почти мгновенно исчезла из вида, а мы продолжили путь. Приблизились к еще одному ледяному мосту. На этот раз никаким риском даже не пахло. Нормальный подъемный мост через овраг, то есть ров. Это эффект не звучит. Зато опускали мост на цепях стражники в доспехах. Забрало шлемов были подняты, стражники приветливо улыбались. Корабль прокатился по мосту и на всех парусах въехал во двор огромного замка с башенками. «Тебя ждут с нетерпением», — прокомментировал Крост. «Поднимайся!» Корабль остановился впритык к лестнице, ступени которой вели к входу в замок. Дверь была обита металлическими полосками и окрашена завитушками. По краям, сложив лапы, расселись два золотых льва. Я выбрался из корабля, быстро поднялся на площадку перед дверью. Дверь оказалась заперта. Стукнул по медной пластине дверным молотком, который висел тут же. Никакой реакции. Естественно, я обернулся к росту, но ни его, ни корабля нигде не было. На мой крик Крост не отозвался. Я принялся уже как следует долбить в непрошибаемую дверь и снова получил абсолютный игнор. Ничего себе отношение к гостям. Я приподнялся на цыпочки, попытался разглядеть стражников, которые пропустили нас к замку, но те тоже испарились. Один из львов встряхнул головой и недовольно зарычал. Должно быть, ему надоел стук над самым ухом. От неожиданности я шарахнулся в сторону и вдруг заметил лесенку, смахивающую на пожарную. Она вела от площадки на второй этаж, а вот там виднелось распахнутое окно. Должен же я был как-то попасть внутрь. Я начал подниматься, цепляясь за перекладины. Уже почти добрался до второго этажа, когда одна из перекладин хрустнула под ногой.